Глава восьмая «Ты что, издеваешься?» Свирепо выдохнул Лен Мурине и угрожающе приподнялся из-за стола. «Второй день подряд, и второй подряд ученик страдает из-за того, что ты оказался рядом!» Я спокойно встретил его горящей злостью взгляд. Я и пальцем не притронулся ни к одному, ни к другому, Лен. Все произошедшее не более чем трагическая случайность. Дело происходило в кабинете директора. Спустя всего Рейн, после того, как начальству стало известно об инциденте, виновника этого самого инцидента поместили в медицинскую капсулу. Ален Нортон заверил всех причастных и заинтересованных лиц, что жизни и здоровью Босху ничего не угрожает. Допрос проходил уже здесь. Причем первым на ковер вызвали почему-то меня, хотя я не только не являлся инициатором драки, но еще и за помощью сбегал. И собственный пиджак на нужды инвалида пожертвовал. И тащить его до лазарета честно помог. Однако окрысились почему-то именно на меня. И именно с меня какого-то хрена требовали объяснений. Лэнд-директор шумно раздул ноздри и процедил. На случайность это совсем не похоже. Что произошло? Почему у Босха отказал блокиратор? «Внимание! Работает определитель ауры», — заботливо предупредила меня Эмма. «Не могу знать, Лэн-директор», — твердо ответил я. «Я в многотехнике не разбираюсь». «А что ты делал так поздно в библиотеке?» — задал совсем уж нелепый вопрос, раскрасневшийся от злости Лэн-Марине. Я удивленно округлил глаза. «Читал, конечно. Лаир Орен подтвердит, он мне помогал терминал настроить. Правила ведь не запрещают проводить мне личное время с пользой, не так ли?» «Нет, не запрещают», — несколько сбавил обороты директор. «А с Босха ты как столкнулся?» «Да по дороге на ужин. шел себе шел никого не трогал. Хотел пораньше успеть, чтобы в очереди лишний раз не стоять. А прямо за поворотом их увидел». «Что они делали?» «Я не спрашивал Лен», — снова ответил чистую правду я. «Я просто мимо проходил». «И что же случилось?» «Ну, Лен Босха остановил меня и задал несколько вопросов по поводу брата». Ему не понравилось, что Айрда наказали. Он считал, что это произошло из-за меня, но я ответил ему то же, что и вам, что к неприятностям его брата я руку не прикладывал. Потом мы еще немного поговорили, и я так понял, что Лен Боско захотел показать мне свою зажигалку. Она, наверное, дорогая. Я на ней даже родовой герб видел. Такой, вероятно, можно гордиться. Лен Морине, кинув быстрый взгляд на висящий над столом экран, опасно прищурился. — С чего бы ему показывать ее тебе? «Это у него нужно спрашивать, Лэн. Я его об этом не просил». «Хорошо, что было дальше». «Дальше?» Я демонстративно наморщил лоб. «Честно говоря, я не уверен. Босхо просто держал ее в руке, потом зажег. Огонь был слабым, и он не показался мне опасным. Но в какой-то момент она будто прохудилась, или же Босхо что-то неправильно сделал, отчего зажигалка прямо-таки взорвалась у него в руке, а огонь взмыл до самого потолка». Из-за этого повредился магический светильник, а когда он тоже рванул, на босху посыпались искра и пламя, после чего он буквально вспыхнул. Прямо у нас на глазах. Закричал, потом упал, и вокруг все загорелось. Его друзья, вероятно, умчались за помощью, а я остался. Вот так все и вышло, Лэн. Директор уставился на меня с нескрываемым подозрением. «Почему же ты не побежал вместе с ними?» «Потому что огонь перекрыл проход». а до библиотеки было рукой подать, и я подумал, что Лаир Орен сможет помочь быстрее, чем охрана или кто-то из администрации. Когда прибыла охрана, ты сразу сказал, что у Босхо поврежден блокиратор. Откуда ты узнал? Огонь в зажигалке был слишком слаблен, А тот, что перекинулся на Босхо напротив, оказался чересчур силен, и он совсем не сильно обжуг его, что могло быть лишь в том случае, если огонь имел магическую природу. Но магия учеников обычно заблокирована. «Поэтому я подумал, что раз Босхо сумел ее призвать, значит, с его блокиратором что-то неладно». «И ты не стал ему помогать?» «Нет, Лэн, мотнул я головой. «Мы буквально сегодня общались с Леном Таро, и я знал, что тут ни вода, ни одеяло не справятся. Чтобы помочь, Босхо нужен был или хороший маг, или же Босхо должен был сам попытаться обуздать свою магию. Я как мог ему об этом напомнил, и он, к счастью, справился». «Правда, это случилось не сразу, но все равно так намного лучше, чем если бы ему пришлось ждать лишние четверть Рейна, пока до нас добежит охрана с огнетушителями». «Почему ты не воспользовался огнетушителем сам?» снова спросил Лен Марине, когда я умолк. «Мне неизвестно, где они лежат», — не покривив душой, признался я. «К тому же в тот момент я, если честно, про них не подумал, и только когда Лаир Орин достал, один сообразил, что мог бы помочь Босху чуточку быстрее». Лэн Морине, наконец, опустился обратно за стол и, кинув еще один быстрый взгляд на экран, усталым движением помассировал виски. «Так, ладно, отправляйся к себе, и чтобы до начала учебной недели из жилого корпуса не выходил, понял?» «Что, даже в библиотеку нельзя пойти?» — нахмурился я. «Нет!» — рявкнул Лэн Морине и сделал прогоняющий жест, тем самым недвусмысленно намекнув, чтобы я выметался и не смел больше раскрывать в его присутствии рот. «Блин, это мешало моим планам и откладывало их исполнение минимум на сутки, но делать нечего». Я развернулся и молча вышел, отметив про себя, что сидящие в приемной трое балбесов, со следами свежих ожогов на мордах, при виде меня явственно дёрнулись. «Заходите!», Заходите" — велел им Ирте, когда экран на его столе тихонько мигнул и разродился свежей записью. «А тебе, Гурта, предписано сидеть на месте и не отсвечивать. Про маячок в браслете помнишь?» Я хмуро кивнул. Еще бы я не помнил. Вот и не нарушай правила, тихо посоветовал секретарь, после чего открыл перед балбесами двери, впустив их одного за другим в кабинет директора, вернулся на свое место. Выйдя из приемной, я отошел на несколько шагов, а потом резко остановился. Эмма, ты сможешь усилить слух так, чтобы мы слышали, что происходит в кабинете? Слышимость будет не лучшей, предупредила подруга. И это может быть неприятно. Адаптация еще не закончена. я только зрение успела наладить. Давай как есть, хочу знать, что расскажут эти козлы и чего нам от них ждать в ближайшем будущем. Принято. Начиная перенастройку слухового нерва. Я прислонился к стене, краем глаза посматривая по сторонам, но в столь позднее время администрационный корпус был практически пуст. По крайней мере, посторонних аур я в кабинетах не увидел. Преподаватели уже разошлись по своим делам, Для уборщиков, напротив, было еще слишком рано. Собственно, кроме меня в коридоре и за ближайшими дверьми больше никого не было, поэтому я прикрыл глаза, слегка поморщился, когда в ушах явственно зазвенело, и понадеялся, что ничего важного не упущу. Поначалу, правда, ничего путного я не слышал. В одном ухе шумело, в другом свистело, в башке вообще время от времени что-то глухо бухало, шуршало и мерзко скрипело. Потом я, правда, сообразил, что буханье — это не что иное, как стук моего сердца. Шуршание — это, наверное, так кровь по сосудам текла, тогда как скрип... Вероятно, это моя одежда излишне громко царапала штукатурку. Поэтому я отлепился от стены и, чуть не оглохнув от звука собственных шагов, тут же замер, непроизвольно обратившись вслух. Вот под Ирты тихо-тихо скрипнуло сиденье. Вот зашуршала какая-то бумажка. А вот он вздохнул, видимо о чем то задумавшись за столом. «Ух, черт! Когда он негромко кашлянул, я чуть не выругался вслух и едва себя не выдал, потому что резкий звук ударил по ушам так, что впору было заорать. Но потом Эмма еще что-то подкрутила у меня в башке. Посторонние шумы куда-то исчезли, и вот тогда я начал различать то, что происходит в кабинете директора. Хотя и не с самого начала. «Вы идиоты!» Зло рыкнул Лэн Морине, заставив меня болезненно дёрнуться. «Вчетвером опозорились, и мне заодно репутацию норовить и испортить. У вас что, мозгов совсем нет? Или полученные привилегии разум затмили? «Никак нет, Лэн. Простите, этого больше не повторится». В разнобой проблеили балбесы. «Как такое могло случиться? Почему у босха слетела блокировка на браслете?» «Мы не знаем, Лэн. Это не наша вина». «А чья ж тогда?» «Он что, опять в настройках ковырялся? Ему мало было прошлого раза?» «Нет, Лэн, ни в коем случае. Он не мог вас так подвести». «Напали на малолетку прямо под камерами». Окончательно вышел из себя директор. «Вы без пяти мэнов выпускники, вчетвером! Вы вообще чем думали, а?» «Да мы просто напугать, ну, хотели». «Видел я, как вы его напугали». «Что-то он пуганым совсем не выглядел, в отличие от вас, трусов, которые даже приятелю своему помочь не смогли. Сбежали едва задницы чутка подпалили. Сколько мне еще вас покрывать, а? Думаете, раз у вашего рода длинные руки, то до него ни одно министерство не доберется? Вы что, не могли принять меры? Если уж нарываетесь на исключение, хотя бы с охраной договориться можно было сообразить?» «Мы договорились, Лэн, обиженно протянул кто-то из парней. но они сказали, что полностью отключить камеры нельзя, только весь коридор, а это будет заметно, и программа сразу зафиксирует сбой, который всплывет даже при рутинной проверке. А вот если только звук, то это будет выглядеть как неисправность, а видео потом и подтереть можно». «Идиоты!» — устало выдохнул Лен Морине. «Да за что ж мне такое наказание, а? Нет, чтобы выбрать другое место и время». «Данные с камер я уберу, от них и так почти ничего не осталось. Но если вы еще раз меня подставите... Пошли вон, засранцы!» Я вздрогнул и, закрыв болезненно ноющие уши ладонями, поспешил свалить, по пути велев Эмми вернуть слух к нормальному уровню. «Вот значит как. Оказывается, данные с камер директор уже видел и прекрасно знал, что там произошло и почему». Более того, никаких мер предпринимать против нарушителей не будет, да еще и прикроет четверых придурков, которых должен был по всем правилам исключить. Это означало, что моя жизнь существенно усложнится. Имея такой карт-бланш, босхо и сотоварищи точно от меня не отстанут. Охрана смолчаливого одобрения начальства закроет на это глаза. Ну а поскольку покровитель школы уже мертв, и ее наверняка вскоре переберет к рукам ближайший сосед, то директор не будет открыто вмешиваться в конфликты, чтобы не испортить отношения с будущим спонсором. Блин, что ж мне так не везет-то? И какого вообще черта Альн Баррасха записал меня в эту дерьмовую школу? У него что, под рукой ничего лучше не нашлось? Увы... Мои вопросы остались без ответа, поэтому я тихо выругался и, услышав, как вдалеке хлопнула дверь, ускорил шаг, чтобы добраться до жилого корпуса без помех и не вляпаться во что-нибудь похуже, чем драка со старшекурсниками. Последний день недели я вынужденно провел у себя в комнате, выбираясь оттуда лишь для посещения уборной. Еду мне тоже принесли, видимо, ленд-директор распорядился, но легче от этого не стало, потому что настроение было дерьмовым. Делать в комнате оказалось решительно нечего, одноклассники меня старательно избегали, а после вчерашнего я заметил, что как только появляюсь в коридоре или в душевой, так оттуда волшебным образом рассасываются все присутствующие. Даже Идни наотрез отказался со мной общаться». Айрд из карцера по утру вернулся бледный и какой-то осунувшийся, но за весь день мы виделись лишь единожды, мельком. Тогда он окинул меня ненавидящим взором, после чего ушел и до позднего вечера в корпусе не появлялся. Единственное, что во всем этом было хорошего, это что я спокойно сделал уборку в комнате, постирал вещи и полностью освоил материал, переданный Леном Таро, а также смог немного попрактиковаться. Дело, правда, казалось совсем простым. «Знай, сиди себе на кровати с закрытыми глазами и представляй магический дар, как если бы он был открыт, и я мог его использовать». У меня воображение хорошее, так что я сел и представил, и даже почти не удивился, когда получил в результате небольшую, размерами с теннисный мячик шаровую молнию. Она у меня, правда, получилась похожей на маленькое серебристое солнце, или же на шар из ныне Иита, но я решил, что это не страшно. В конце концов, важна не форма, а содержание — Ну а для правдоподобности я создал на ее поверхности множество крохотных молний, прямо как колючки у ежика, после чего принялся честно выполнять упражнения на концентрацию, которые мои одноклассники осваивали целых две недели. Сами упражнения с виду выглядели совсем простыми. Повернуть шар вокруг оси, сделать его то чуть больше, то чуть меньше, дорисовать дополнительные элементы — Словом, от меня требовалось всего лишь поиграть с воображением. Но, как оказалось, важно было не столько добиться нужного результата, сколько удержать его в неизменном виде хотя бы несколько мэнов. И вот это-то, как выяснилось, сделать было вовсе не так легко, как кажется. Я, если честно, не думал, что концентрироваться будет настолько тяжело. Однако думать лишь о шаре, смотреть только на него, не отвлекаясь ни на что иное, оказалось довольно проблематично». как только мысль убегала или перепрыгивала на другое, как структура шара тут же расплывалась и теряла четкость. Молнии на его поверхности пропадали, вместо них, хотя это не должно было происходить, появлялись посторонние элементы. Спустя пару-тройку мэнов без присмотра красивый шар и вовсе превращался в сущее безобразие, и я не мог понять, откуда что берется, если мысли целиком мои, голова вроде тоже принадлежит мне, На мои желания никто не влиял, а дурацкая молния, словно издеваясь, все равно менялась, как ей вздумается. И это ведь еще даже не работа с даром, всего лишь имитация. Зато, вдостально намучившись, я запоздало сообразил, почему наш дар так рано блокируют, и для чего Танрасха изо дня в день заставлял сына выполнять одни и те же упражнения. Тогда же я предположил, почему все мои попытки работать с нынеитом выглядели столь жалко. Без должной концентрации я попросту не мог его контролировать. А ведь Эмма делала это спокойно. Да и у настоящего адрея неплохо получалось. Что тогда я делаю не так? На какие кнопочки нужно нажать, чтобы оно заработало? И какого вообще хрена магия в этом мире оказалась такой проблемной наукой? Хотя в фильмах и книгах у юных волшебников все получалось на раз-два. Еще раз, перечитав учебник, но не найдя там подсказок, я привычно обратился к подруге. Добыл у нее список книг для старшекурсников, где хоть что-то говорилось о развитии магического дара. Наскоро их пролистал. С удивлением узнал, что, оказывается, существует целая программа-симулятор, позволяющая улучшить навыки концентрации. Попросил подругу скачать ее на браслет, поковырялся в настройках, нашел, как создать нужное изображение, а потом обнаружил, что в процессе обучения надо было делать все то же самое, что я проделывал с Шариком в уме, только теперь не в голове, а прямо на экране. Идея, откровенно говоря, выглядела сомнительно. Но не мог же я силой мыслей впрямь повлиять на какую-то там голографическую хрень. Какие датчики это фиксировали? Как симулятор определял, достаточно ли я сконцентрировался на иллюзии? Принцип действия программы остался мне решительно непонятным. Однако, как оказалось, она все-таки работала. Когда я начинал думать о шаре, он действительно менялся. Причем именно так, как я хотел. Более того, через некоторое время я даже начал чувствовать, что совершаю при этом пока еще слабое, но вполне отчетливое мысленное усилие, когда смотрю на иллюзорную молнию. И, неожиданно увлекшись, до самой ночи проторчал в этой необычной проге, все-таки добившись того, чтобы хотя бы полтора мена держать на экране изображение в неизменном виде. Устал я, правда, после этого так, что спать ложился, почти ничего не соображая. «Перегрузка нейронов». — обеспокоенно сообщила Эмма, когда я оторвался от программы и потер слезящиеся глаза. «Перегрузка зрительного нерва. Высокий уровень нейромедиаторов. Опасность дестабилизации работы мозга. Требуется перезагрузка». «В смысле, мне уже пора спать?» — по-своему истолковал я ее тревогу. «Для лучшего восстановления рекомендую процедуру глубокого сна». «Не возражаю», — зевнул я, чувствуя, что еще немного и действительно отрублюсь. И отрубился». сразу после того, как сходил в уборную и забрался под одеяло. Однако, как следует выспаться мне не дали. Вскоре после полуночи Эмма разбудила меня коротким сообщением. «Внимание! Зафиксирована угроза для носителя крови. Источник опасности ликвидирован. Рекомендуется проверка». «Что за угроза?» — спросонья ничего не понял я, а потом почувствовал, что из окна как-то подозрительно сильно дует — Заметил настоящим вплотную к подоконнику столе несколько стеклянных осколков и резко сел. Внезапно обострившееся зрение подсказало, что в комнате нет ни незваных гостей, ни незнакомых маготехнических устройств. А вот дыра в стекле есть, и лежащие рядом с ней осколки тоже, и совсем невесомая пыль, щедро усеившая мою подушку и пол перед кроватью. «Что за хрень?» «Эмма, ты кого-нибудь убила?» Объект нападения был неодушевленным. Спокойно отозвалась подруга. «То есть в моё окно бросили камень?» — заключил я. «И ты его, судя по всему, распылила, чтобы он не треснул меня по башке?» «Спасибо!» «Пожалуйста!» — также спокойно ответила Эмма, когда я встал с кровати и осторожно выглянул в окно. Там, разумеется, царила тьма кромешная, разбавленная лишь горящими вдалеке фонарями, которые висели вдоль окружившей школу стены. «Внизу ни живых, ни мертвых. Полная тишина, в смысле пустота за стеклом. Ни тени, ни чужой ауры. Лишь разбитое окно наглядно демонстрировало, что Эмми не привиделось. Хорошо еще, что его разнесло не полностью, а откололся лишь кусок с нижнего правого края. Заткнув его майкой, я поколебался, но потом все же вернулся в постель. До утра было еще далеко, а искать вредителей сейчас бесполезно. Когда рядом находятся более полусотни магов с инициированным даром, близко к окну даже подходить не нужно. Достаточно иметь навык левитации, и камень можно запустить хоть с орбиты, лишь бы угоден уже хватило сил. Утром, как и следовало ожидать, нас навестил завхоз, в рамках еженедельной проходящей строго по понедельникам проверки. Будучи мужиком вредным и придирчивым до тошноты, Лаир Думин заглянул в каждую комнату, под каждую кровать, и докопался до всех без исключения, пока мы стояли в коридоре на вытяжку. Правда, поскольку все были готовы, и, как и я, своевременно вымыли комнаты, протерли пыль, постирали трусы, носки и воротнички, то как следует прицепиться этот мудак никому не смог. И лишь когда зашел в мою комнату, на его лице появилась злорадная ухмылка. «Так!» «А это у нас что?» Прямо с порога ткнул он пальцем в разбитое окно. «Лангурта, вы опять испортили школьное имущество!» «Этой ночью кто-то бросил в моё окно камень», бесстрастно ответил я, глядя мимо него. «Да неужели?» осклабился завхоз. «И где же этот камень, позвольте спросить? Чья аура на нём отпечаталась?» «Не могу знать, Лаирдумен, камень рассыпался у меня в руках, а то, что от него осталось, я собрал на подоконнике». Мужик подошел к окну и, наклонившись придирчиво, всмотрелся в лежащую там гуртку пыли. Затем достал из-за пазухи планшет, поводил им туда-сюда и усмехнулся. «Отпечатков ауры нет? Выходит, вы снова мне лжете, Ленгурта!» «Ну, мудак! Вот что еще про него сказать?» «За ложь и порчу ценного имущества! На вас накладывается штраф в размере трех учебных баллов!» С широкой улыбкой подтвердил мои наихудшие предположения этот кусок дерьма — и, развернувшись, двинулся к выходу. Но на пороге на мгновение задержался и добавил. «А за то, что вы развели грязь на подоконнике, Ленгурта, я снимаю с вас еще четверть балла. Все свободны». Урод. Когда он ушел, а в коридоре бодро захлопали двери и забегали одноклассники, я молча опустился на край идеально заправленной постели и стиснул зубы. «Ну что за сука? Тварь!» «Вот теперь я точно в минусе, и мне понадобится целых девять баллов, чтобы выйти хотя бы в ноль». Гормональный фон приведен в норму. Сочувствующе шепнула в голове Эмма, и я прикрыл глаза, чувствуя, как постепенно отпускает поднявшееся в душе бешенство. «Ладно, время еще есть. Учебный год только начался, но зуб даю. За каждый украденный у меня бал мудак Думин заплатит с процентами. А когда я найду тех, кто швырнул в меня этой ночью камень...» «Эмоциональный фон в норме», — с ноткой беспокойства повторила Эмма, тем самым подтвердив, что первая корректировка полетела коту под хвост, и я, даже не успев толком успокоиться, снова начал злиться. Это было нехорошо, но на уроках мне нужна была ясная голова, а для мести еще и холодная. Поэтому хватит. Надо собраться с мыслями и начать действовать, а не растрачивать силы на пустые обещания. Я тряхнул головой и решительно поднялся на ноги. Эма, дай мне список всех учеников и сотрудников школы, у которых есть склонность к магии воздуха. Отдельно перечисли всех, кому доступен навык левитации». «Преподавателей в список включать?» — деловито уточнила подруга. «Конечно». «Информация загружена?» Я мрачно улыбнулся и только после этого вышел, откуда-то точно зная, что мое время еще придет.